Глава 17. Прошло уже больше недели, и у меня всё, а как, собственно? Наверное, и хорошо, и плохо сразу. Скажем, всё сложно. Сначала о хорошем. Боюсь сглазить, скрючу ко пальцы на всякий случай, но подготовка к празднику идёт по плану. Осталось всего 5 дней, и наконец-то у меня появилось ощущение, что всё на мази. Я украсила дом и даже гирлянды из еловых лап умудрилась прикрепить так, что они больше не отваливаются. Я красиво упаковала все подарки, даже сундучок для пикника. Завтра привезут вегетарианскую индейку, а 23-го числа нормальную. Я повсюду расставила ароматические свечи, составила плейлисты из новогодних песен и рождественских гимнов и слушаю его круглые сутки. Ещё я развесила по стенам поздравительные открытки. Большую часть прислали разные там риэлторские компании, но это же не важно. И за каждую пристроила веточку астралиста. Свой рождественский садик я разместила в нише в гостиной. И смотрится он там потрясающе. Надо бы только перестать пожирать шоколадные звёздочки с ёлки, а то скоро ни одной не останется. А вчера вечером мы нарядили шоколад. Настоящую живую ёлку. Какая же она красавица! И в доме теперь пахнет как в лесу. Ёлочка мигает огоньками, блестит игрушками, просто идеально. И кому какое дело, есть у нас этот дурацкий моднючий шарик с ламы или нет? Мне уж точно наплевать. Ну ладно, да. Я каждый час проверяю, не появился ли он в интернет-магазинах. Но его по-прежнему нет. Так что и чёрт с ним. С хорошим всё. Теперь о том, что идёт так себе. Я так и не купила подарок Люку. Если честно, мне от одной мысли об этом становится гадко на душе. Я так и не смогла смириться со своим ужасным провалом, и мне вообще не приходит в голову никаких идей подарка, кроме портмоне из лондонского клуба бильярды и салонной музыки. Знаю, это глупо. Подумываешь о рождественский подарок. К тому же, вчера вечером я нашла в шкафу тёмно-синий джемпер, который 100 лет назад купила Люку на день рождения, а потом забыла вручить. Так что можно подарить его. Он будет очень рад. Нужно только обернуть его подарочной бумагой и дело с концом. Но я всё никак не могу заставить себя этим заняться. По-прежнему надеюсь, что придумаю невероятный с ног сшибательный подарок. Вот только какой! Итак, это были дела, которые идут так себе. А теперь о том, что просто ужасно. Мои родственники и друзья по-прежнему на ножах. В группу в WhatsApp больше никто не пишет. Если раньше там кипели склоки, то теперь тишина и ветер гуляет. Последним пришло сообщение от Дженнис. Да, и я не согласна. В ответ на вопрос Сьюзи, прочла ли она её имейл. E Что за имейл? E и с тех пор всё затихло. Сьюзи отбыла в Норфолк на какое-то предрождественское семейное сборище. В интернете там нет, и обсудить с ней сложившуюся ситуацию я не могу. Я пыталась поговорить с мамой, но она сразу же начала извивать Ой, да может, я и вообще больше в Оксшот не вернусь. И ой, да может, мне и вообще дружить с Дженнис не стоило. А когда я позвонила Дженнис, к телефону подошла Фло. Фло. Я так обалдела, что просто спросила у Дженнис, какую подливу к индейке она любит, и сразу дала отбой. А теперь даже не могу вспомнить, что она ответила. Вообще, если честно, я даже не уверена, что подливы к индейке бывают. разные. Или бывают. Господи, не нужно мне было звать к себе гостей на Рождество. Окончательно впав в уныние, я подсела на рождественские фильмы. Смотрю один за другим, а в перерывах меня накрывает что-то вроде абстинентного синдрома. Киношки действуют не хуже Валиума. То есть не то, чтобы я хоть раз принимала Валиум, но так мне кажется. Они успокаивают и дарит надежду, потому что в каждом фильме без исключения дух Рождества в итоге всех примиряет. Заброшенный ребёнок и одинокий отец-трудоголик? Положитесь на дух Рождества. Склячный, ненавидящий понаехавших мужик и его соседка-мигрант? Дух Рождества поможет. Владелец фабрики и его угнетённые служащие? И тут придёт на помощь дух Рождества. Рабочий ещё и песенку споёт, пока хозяин будет переодеваться в Санту, чтобы вручить им квартальные премии. Каждый раз, когда на экране появляются титры очередного фильма, я удовлетворенно вздохнув, откидываюсь на спинку кресла и думаю: "Всё уладится, дух Рождества нас спасёт". Но стоит мне сопоставить все факты, как от оптимистичного настроя и следа не остается. Клёво, конечно, жить в живописнейшем городке Новой Англии и не сомневаться, что в самый подходящий момент с неба повалит снег. А вот в настоящей Англии он начинает сыпать только тогда, когда совершенно тебе не нужен. Например, когда ты выруливаешь на автостраду А3. К тому же мы не собираемся коледовать или колоть дрова на скорость – А значит, шансы, что все мы одеты в дурацкие рождественские свитера, в конце обнимемся и скажем: "Это Рождество нас многому научило, стремиться к нулю". Реальная жизнь такая гадкая. Ну почему она не может быть похожа на рождественский фильм? Я подумала, было, что можно бы свести всех вместе на школьном спектакле "Минне", но Родители не придут, потому что у папы на этот день запись к ортопеду. Вот и генери после этого блестящие идеи. И вот я сижу в кухне, допиваю свой утренний кофе, а Минни носится по дому и распивает во все горло «Слушать ангелов король!». Я пыталась объяснить ей, что там не король, а изволь, но так ей больше нравится. «Упрямая она моя дочурка». Сегодня она проснулась в 5:00 утра и вбежала к нам в спальню вопя: "Шептакль! Шептакль!" "Волнуешься?" спрашиваю я, обнимая её. "Я ужасно волнуюсь, прямо не терпится посмотреть постановку". Готовый костюм висит на вешалке, и мне он ужасно нравится. Я совсем из сил выбилась, пока его шила. Не хочу хвастаться, но он великолепен. Шёлк струится мягкими волнами. Поэтки блестят. Если Минни не признают самым лучшим волхвом, то с этим миром явно что-то не так. Но ну да, я знаю, что конкурса на лучшего волхва не будет. Но у меня в голове она всё равно получит первый приз. Что ж, объявляет Люк, входя в кухню. Дом украшен, ёлка наряжена, мы полностью готовы. Только никто из наших гостей Друг с другом мне разговаривает, вздыхая я. Ой, всё рассосётся, отмахивается Лёк, а меня сразу зло берёт. Да что он понимает? Он даже чат в вотсапе не читал. А если нет, возражаю я. Вот увидишь. Ну что, если нет? Боже, вот бы мы жили в рождественском фильме, правда? Порывисто вздыхаю я. Хм, неуверенно отвечает Лёк. В каком смысле? Во всех, удивлённо называюсь я. Можно подумать, есть хоть одна причина не желать, чтобы жизнь была похожа на рождественский фильм. Во всех смыслах? Фыркает Люк. То есть, ты бы хотела жить в этом приторном, искусственном и совершенно нереалистичном мире? Я сердито хмурюсь. Он слишком редко смотрит телеканал Hallmark. Вот в чём дело. Буóт он героем рождественской киношки, он бы не стал сейчас надо мной смеяться, а сказал бы: "О, дорогая, давай я налью тебе тёплого яблочного сидра". Ладно, смягчается Люк. И как бы всё уладилось в рождественском фильме? Ну, мы бы все надели детские узорчатые свитера, пришли на какое-нибудь праздничное мероприятие, а там бы осознали, что дух Рождества важнее, чем Тут я замолкаю на полуслове, потому что у меня вдруг возникает идея. Стоп! Придумала! Нам нужно праздничное мероприятие. Э, -э мы уже и так организуем праздничное мероприятие, растерянно говорит Люк, под названием Рождество. Ладно, предпраздничное мероприятие, чтобы все пришли в дурацких свитерах. прониклись духом Рождества и помирились. Вот что-то подобное я и устрою, решительно объявляю я. А фломы звать не будем. Люк уже открывает рот, чтобы мне возразить, но я не собираюсь его слушать. Что бы он ни сказал, всё равно я права. Решение найдено. Точно не колядки, потому что петь никто из нас не умеет. И точно не конкурс, кто больше наколот дров, по очевидным причинам. И не катание на санях, потому что мы не в Вермонте. Я как раз отвожу Минни в школу, когда меня осеняет. Пряничные домики. Их же так весело делать. И даже не страшно, если уродство получится потом, ведь их всё равно съедят. Минни, спрашиваю я: "Хочешь, созовём гостей?" И будем все вместе делать пряничные домики. Да! Загорается Минни и я радостно улыбаюсь. Ну наконец-то я снова всё держу под контролем. У меня есть план. В классе уже битком. Родители гомонят, дети хвастуются Мисс Лука с своими костюмами. Посмотрите на мой! Посмотрите на мой! Как здорово растачает улыбки она. Просто чудесно. «О, Зак! Какая милая маска ослика!» «Ха! Синий шелк и пайетки побьют маску ослика одной левой!» «Впервые я чувствую себя суперкрутой рукодельницей!» «Мамой, которая горы сдвинула, чтобы у дочки был самый красивый костюм!» «Замечаю на вешалке пальтишки Уилфи и Клемми!» «Значит, Сьюзи уже оставила их и уехала!» «Жалость какая!» Мне так хотелось показать ей своё творение. Ну ничего, увидит сразу на сцене. Тогда же лучше будет. Эх, скорей бы. Вся светясь от счастья, я вдруг вижу подходящую к школе Стэф, и внутри у меня всё замирает от ужаса. Выглядит она хуже некуда. Кожа посерела, волосы сальные, взгляд устремлён в пространство Харви дёргает её за руку, пытаясь привлечь к себе внимание, но она явно его не слышит. Вся ушла в свои мысли, и мысли эти не весёлые. Нужно с ней поговорить, только не здесь, не у всех на виду. Схватив Минни за руку, я снова выбегаю во двор и ловлю Стэф у ворот школы. "Стэф", окликаю я. Давно тебя не видела. Всё в порядке? Стив вздрагивает, будто бы ей только что снился кошмарный сон, а я её разбудила. О, привет, Бекки. Голос у неё сорванно хрипит. Э, привет. Прости, особо времени не было. Завозила Харви и сразу бегом на работу. Не извиняйся, отмахиваюсь я. Я просто хотела, ну, убедиться, что всё нормально, узнать, как твои дела. Ого, голос её падает до шёпота, а затем она прерывисто выдыхает, будто всеми силами старается не расплакаться. Ну так. Неважно. Ясно. А может, а ты, запинаясь, бормочу я, и поддержать её хочется, и допытываться неловко. Как вообще он ходил к адвокату? произносит она едва слышно. Хочет развода. Уже? В шоке спрашиваю я: "И я полдня провела на телефоне со своим юристом. Мезоме какой-то. Мне развестись-то некогда. А вот сейчас я опаздываю на встречу, а адвокат снова названивает. Ещё и Рождество", загнано добавляет она. "Откуда только люди время берут?" Вздавленно смеётся Стив. но тут же замолкает, потому что к нам приближается мама Евы, в руках у которой прелестный костюм овечки из пушистой ткани. «Смотрите, какой у меня костюм!» — кричит Ева. «Это мне мама шила!» Стеф застывает, лицо ее сереет еще больше, а глаза затравленно бегают из стороны в сторону. Видно, она только теперь заметила, что в школьном дворе полно возбужденных детей, хвастующихся друг перед другом своими костюмами. Костюм! Она судорожно сглатывает. Костюм! Я впервые слышу о Боже! выкрика. Я её сунула, сама не знаю куда я её сунула. Нужно было к сегодняшнему дню, да? Я неохотя киваю. и вижу, как её захлёстывает паника. «А где мой костюм?» — спрашивает Харви и смотрит на мать так доверчиво, что у меня сердце сжимается. «Харви, милый, не волнуйся!» У Стэф такой вид, как будто её сейчас вырвет. «Я поеду! Я куплю!» Она бросает взгляд на часы. «Господи, но я опаздываю!» Пошатнувшись на своих тонких каблуках, Она с трудом удерживает равновесие. У меня есть запасной. Вдруг доносится до меня мой собственный голос. Возьмите. Запасной? Изумлённо оборачивается ко мне Стэв. Да? Как можно убедительнее заявляю я и демонстрирую ей пакет. Так получилось, что Миннён не подошёл, и я взяла его с собой, ну просто на случай, вдруг кому-то понадобится. Здорово же, да? Правда? Он подписан именем Минни, но это легко исправить. Харви, вот твой костюм, задорно объявляю я. Бэки, ты уверена? Видеть, как на измученном, убитом лице Стэв проступает благодарная улыбка, просто невыносимо. Как жаль, что я не могу так легко решить все её проблемы. Но хоть чем-то я помогла. Конечно, бегите в класс, а меня не ждите, добавляю я. Вы же торопитесь? Спасибо, став благодарно сжимает моё плечо. Огромное спасибо, Бэки! Развернувшись, она бежит к школе, в одной руке сжимая ладошку Харви, а в другой мой пакет. Это же мой костюм, говорит Минни в тревоге, наблюдавшая за всей сценой. Мой костюм, повторяет она громче. Мой костюм! Боже, Минни уже давно не закатывала истерик. Я и забыла, что от её воя барабанные перепонки лопаются. Отдайте! Пересчитана мой костюм! Минни, детка. Да, предполагалось, что костюм будет твой. Быстро говорю я, присев перед ней на корточки, чтобы наши глаза были на одном уровне. предполагалось, понимаешь? Но мы подарили его Харви, потому что так ведь и положено поступать в Рождество дарить. Ты сама любишь дарить подарки, правда? Вот так мы и сделали. И пока я ей всё это объясняю, до меня вдруг доходит, что я натворила. Я столько трудилась над этим костюмом, кроила, строчила, Распарвала, нашивала эти бесконечные поездки. У меня целая вечность на это ушла. А теперь я даже минь не в нём не увижу. Я продолжаю весело улыбаться дочке, но веки у меня начинают подозрительно пощипывать. Усилием воли я заставляю себя встать на ноги и откинуть с лица волосы. Подумаешь, большое горе. Всё нормально. Милая Нам придётся быстренько заехать домой, говорю я, и взять тебе новый костюм. Он будет даже лучше, добавляю я, стараясь говорить как можно убедительнее. Мы с Минни выбегаем из школьного двора, садимся в машину, и всю дорогу я голову ломаю, из чего же мне за 5 минут состряпать костюм волхва? Дома я сразу же взлетаю на второй этаж и начинаю обшаривать шкафы, ящики, В поисках чего-нибудь блестящего или расшитого поетками. Шарф? Шаль? Может распетрошить какое-нибудь украшение? Минни несколько минут молча за мной наблюдает, а потом тоже принимается ворошить вещи. Волхвы носят бусы, заявляет она, хватая мое бриллиантовое ожерелье. Волхвы носят много бусов. Тут в дверь звонят, и я ругаюсь сквозь зубы, несусь вниз. Распахиваю дверь и вижу почтальона, выглядывающего из-за башни картонных коробок, которые он держит в руках. "В дом", радуется он. А я думал, что оставлю всё на крыльце, как обычно. "Да спасибо", запыхавшись, благодарю я, забираю у него коробки и бедром захлопываю дверь. Потом открою. Сейчас мне не до них. Или «Всё же посмотреть?» «Так, одним глазком!» В первой коробке оказывается жилетка для Минни. Во второй — стопка бумаги формата А4. «Скукота!» Но в последней я внезапно обнаруживаю толстый пакет, а в нём что-то мягкое, матерчатое. «Боже мой! Это же шарфы от Дэнни и Джордж! Наконец-то!» Я поскорее обдираюсь с них упаковку. Бирюзовый шёлк, розовый тюль и бархат сочного винного цвета. И все три такие огромные, каждый из хорошую шаль. Подойдут идеально, внезапно понимаю я. Схватив шарфы покрепче, я снова несусь вверх по лестнице, выкрикивая на ходу: "Мини, милая, у тебя будет самый стильный костюм на свете!" Нахожу тёмно-красное хлопковое платье, которое Минни носила прошлым летом. Его возьмём за основу. Затем я накручиваю на дочку бархатный шарф, закрепляю его брошками и английскими булавками. И каждый раз, когда на глаза попадается знаменитый логотип, на меня накатывают сентиментальные воспоминания. Знаешь, если бы не шарф от Денни Джордж, тебя бы здесь не было, рассказываю я Минни. Как раз благодаря Дэнни и Джордж мамуля с папулей познакомились. Я что-то закалываю и подвязываю, а сама непонятно зачем пересказываю Минни всю нашу с Люком историю. Как он одолжил мне денег на шарф и что из этого вышло. Она меня, конечно, не слушает, но меня это отчего-то успокаивает. Ладно, наконец решаю я, сажусь на пятки и оглядываю свое творение. По-моему, просто чудо. Корону возьмём из твоего игрушечного театра. А ещё нам нужен ларец с золотом. С тоской вспоминаю первый ларец, тот, на который я убила два вечера. Сделала из картона, раскрасила и блёстками обклеила. Ладно, хорвён нужнее. А мы что-нибудь придумаем. А вот и он. Объявляю я, покопавшись в ящике с косметикой, и извлекая на свет золотую коробочку от духов Гуччи-премьер. Смотри, какой чудесный ларец! В нем как будто и будет лежать твое золото. Видишь, тут написано «Гуччи». Я тычу пальцем в выбитую на коробочке «Джи». А слово «золото» начинается с той же буквы. «Гуччи!» — повторяет слегка сбитая с толку Минни. «Гуччи!» Произношу по слогам я. Гуччи. Это очень дорогая и ценная штука. Прямо как золото. Они делают великолепные ремни и туфли. И, конечно же, сумки. У мамули, кстати, где-то должна лежать прекрасная сумочка от Гуччи. Я осекаюсь на полуслове. Сейчас не об этом. В общем, зайчик, ты у меня просто шикарный волхв. Я целую Минни в лоб. Волхв? В шарфе от Денни и Джордж. Дав костюму имя, запаковав его в пакет и забросив Минни в школу, я наконец отправляюсь на работу. Я уже без сил, а ведь день ещё только начался. Самое трудное в рождественских хлопотах это то, что им конца нет. Мне по-прежнему нужно купить Люку подарок, организовать вечер пряничных домиков, померить гостей. влесть в платье от Александр Маккуин и сделать ещё тысячу вещей. А желание у меня сейчас, если честно, только одно упасть в кровать и проспать часов 12. Зато Сьюзи как нарочно встречает меня вся умиротворённая и довольная. Знаешь что? с ходу спрашивает она. Не знаю, отвечаю я. Как там Норфолк? О, всё нормально, отмахивается она. Обычные семейные посиделки, и вспомнив, добавляет. Я выиграла соревнование по рафтингу задом наперёд. Рафтинг задом наперёд? Я бы спросила её, что это такое, но, кажется, сама догадываюсь. Это когда члены одной эксцентричной английской семейки в диких одеждах бултыхаются в ледяной воде, орут и хохочут над шутками, которые кроме них никто не понимает. Знаешь что, повторяет она настойчивее. У нас прибыль повысилась в разы. Это наш самый удачный год, а всё благодаря Спрюге, заговорщицки добавляет она. Серьёзно? Я сразу забываю о своих неприятностях. А откуда ты знаешь? Да ведь по цифрам видно. Спрюги это просто золотое дно. Какая ты умница, Бэкс, что придумала это. Но вещь-то сделала ты, напоминаю я. Зато ты меня вдохновила, продолжает нахваливать меня Сиюзи. И мы их все распродали. Так что я решила всем нам выписать рождественский бонус. У меня тут каталог "Отель Шоколад". Налей себе кофе, и помоги мне выбрать. Э, с тобой всё в порядке? добавляет она, внимательнее вглядевшись в моё лицо. Ты какая-то задёрганная. «Нет-нет, все хорошо. Стараюсь бодро отрапортовать я. Ну, не считая... Сама понимаешь...» «Чего?» — она явно теряется в догадках. «До Рождества, конечно!» Как я не стараюсь, голос у меня обиженный. Я тут переживаю из-за ее ссоры с Дженнис. А Сьюзи, знай себе, на лодочке катается, шоколад покупает и вообще ведет себя так, будто все прекрасно. «Но ведь с Рождеством все в порядке!» Неудомевает Тьюзи. Мы с ней заходим в маленькую комнатушку для персонала. Ага, только никто ни с кем не разговаривает. О, Бэкс, зря ты из-за этого так переживаешь, закатывает глаза она. Подумаешь, небольшая размовка. Накануне Рождества вечно все ссорятся. Мы как-то раз приехали к дяде Мунга, так там до того все переругались, что пришлось заново план рассадки за столы составлять. А что в нём поменяли? посадили рядом тех, кто ещё не успел, друг с другом подцапаться. Объясняет Сьюзи. А остальных врось. Моя кузина Мод не желала видеть тётю Элспет, поэтому её посадили к ней спиной. А папа как раз незадолго до этого пытался добиться, чтобы дядю Мунга отлучили от церкви. Так тот стал за столом угрожать ему ножом для разделки индейки. А, на всё в итоге уладилось. Безмятежно заканчивает она. Так, небольшие семейные разногласия, как по мне, испуганно отзываюсь я, звучит жутко. Не хочу я, чтобы у нас было такое рождество. Наш праздник должен быть дружным, поэтому я решила кое-что устроить в сочельник. Что? Вечер пряничных домиков. Все придут в рождественских свитерах, начнут собирать домики а я разожгу камин, сварю горячий шоколад. «Бэкс, ты что, рехнулась?» перебивает меня Сьюзи, и я обиженно моргаю. «Ну вот, а мне казалось, ей моя идея понравится». «Ты и так уже вся на нервах», — внушает мне она. «Столько всего на себя взвалила. Бога ради, на что тебе еще одна вечеринка? Просто расслабься, все будет хорошо». «А что, если нет?» Знаю, получился виск какой-то, но день и так не задался с самого утра. А тут ещё Сьюзи критикует мои попытки превратить реальную жизнь в рождественское кино. К тому же, по дороге сюда я уже заказала по телефону 20 наборов для изготовления пряничных домиков. Бэкс начинает Сьюзи: "Послушай!" Она набирает в грудь побольше воздуха, будто хочет дать мне какой-то совет, но сказать ничего не успевает. В дверь просовывается голова Айрин. "О, Сьюзи, в тревоге окликает она. Тут одна покупательница требует менеджера, хочет поговорить о спрюге". "Хорошо, кивает Сьюзи. Сейчас подойду. А что она хочет узнать?" "Ну, вообще-то всё", отвечает Айрин. "Ты толкнула её речь на тему: "Есть мнение, что это слово пришло из норвежского языка?" "В этом-то всё и дело". Испуган надзывается Айрин. Она посол Норвегии. В жизни не видела, чтобы с Юзи была так похожа на шпаренную кошку. Она подскакивает со стула и смотрит на Айрин круглыми как плошки глазами. "Норвеги!" шепчет подруга. "Посол Норвегии", с несчастным видом кивает Айрин. Говорит: Что никогда не слышала о спрюге и требует менеджера. О, Боже. Боже. Кажется, Сьюзи сейчас хлопнется в обморок. Господи, на нас подадут в суд. Она в панике оборачивается к окну, будто собирается вылезти из него и сбежать, но я хватаю её за руку. Не подадут, с напускной уверенностью заявляю я. Нельзя же посадить человека за то, что он назвал какое-то слово. норвежским. Ну же, подойдём к ней и поздороваемся. Мы выбираемся из каморки для персонала и сразу же замечаем её, очень хорошо одетую блондинку в классный парке. Сиузи, кажется, с минуты на минуту пустится на утёк. Я пихаю её локтем под рёбра. И тогда она начинает опасливо приближаться к покупательнице, приветственно протягивая ей руку. Здравствуйте, каким-то диким голосом выговаривает она. Добро пожаловать в сувениры Letterbihola. Меня зовут Осиузен Клифс Чёрт. Я владелец магазина и менеджер, она судорожно сглатывает. Эчём я? Что вы? Э Ээ... Меня зовут Карина Гундерсон, любезно отзывается дама. И меня заинтересовала ваша подборка. Она кивает на прилавок с прюгей. Ваш ассистент сказала, что это, кажется, норвежское слово. Сиузи не находится, что ответить, только открывает и закрывает рот и в панике косится на меня. Здравствуйте, бросаюсь я ей на помощь, решительно устремляясь к Арине Гундерсон. Позвольте представиться. Меня зовут Рыбека Брендон, урождённая Блумвуд. Я здесь работаю и представить в магазине коллекцию с приюги было моей идеей. А для нас спрюги это высшая форма счастья и благоденствия, веселье, пронизывающее всё вокруг. Я раскидываю руки в стороны. Это эйфория и величие. Сложность и простота. Я улыбаюсь Карине, надеясь, что дала исчерпывающее толкование слова спрюги, но она не двигается с места. "Но это не по-норвежски", говорит она. "Хотя Именно так вы утверждаете. Я бы не сказала, что мы это утверждаем, подумав, отвечаю я. Как считаешь, Сьюзи? А мы только говорим, некоторые полагают, что слово пришло из норвежского языка. Некоторые-то кто? Тут же вцепляется Карина Гундерсон. Мы не имеем в виду никого конкретно, ещё немного поразмыслив, отвечаю я. А просто некоторые А вот именно, сюжети наконец обретает доречие. Некоторые некоторые с готовностью вторит ей Айрин. И это чистая правда, спокойно заключаю я. Так что в магазине повисает тишина. Карина Гундерсон сверлит меня своими голубыми глазами, и под её взглядом мне становится как-то неуютно. Однако же есть и те, кто с этим не согласен. выпаливаю я внезапно, придумав выход из положения. Существует мнение, что это слово э, -э финское. Финское? скептически переспрашивает Карина Гундерсон. Именно так. Я стараюсь не встречаться с ней взглядом. Это один из тех жизненных вопросов, на которые до сих пор нет ответа. Откуда же пошло слово спрюги? театрально вопрошаю я. исследования точного результата так и не дали. Но пока в научных журналах и других местах идут бурные дебаты, мы просто скромно пытаемся нести в мир счастье с помощью наших подушек и другой сувенирной продукции. Кружки тоже очень популярны, нервно вставляет Айрин. Правда же, бекки и плакаты уже все распроданы. Пожалуйста, возьмите кружку в подарок, поспешно предлагает Юзи, берёт с прилавка кружку и протягивает её Карине. Или э, не берите, добавляет она, заметив, что Карина не торопится её взять. Как пожелаете. Сиюзи, покосившись на меня, передёргивает плечами. В магазине снова воцаряется напряжённая тишина. Чёрт знает, что придёт этой Гундерсон в голову. Может рассмеётся, а может и в полицию позвонит. А знаете, осторожно начинаю я. Забавно вышло. А мы как раз недавно обсуждали не приостановить ли продажу товаров с приюги, а пока не выяснится точно, откуда же пошло это слово. Правда сиюзи. Полагаю, это будет разумным решением, учитывая обстоятельства. Да уж, пожалуй, кивает Карина Гундерсон. Взяв из рук Сьюзи кружку, она поджимает губы. «Не парься, будь спрюги!» Вслух читает она ничего не выражающим тоном. А затем, подняв глаза, кидывает всех нас с долгим взглядом и вновь поворачивается к Сьюзи. «До свидания. У вас прекрасный дом». «О, что ж, до свидания!» выдаёт Сьюзи с таким явным облегчением, что меня смех разбирает. Мы все смотрим вслед выходящей из магазина Карине Гундерсон, а затем Сьюзи без сил падает ко мне в объятия. О, Боже, выдыхает она. Да уж. Я покрепче обнимаю её. Не волнуйся, она ушла. Бэкс, это надо прекратить, с жаром заявляет Сьюзи. Хватит с нас спрюги. Сейчас же всё уберём. Не то нас и правда ждут неприятности. «Трудно это признавать», — с сожалением произношу я. «Но ты права. Сколько еще товаров осталось?» «Совсем мало», — отзывается Айрин. «Десять кружек, три одеяла, несколько брелоков». «Оставим их как сувениры», — решительно объявляет Сьюзи. «Пусть каждый берет, что хочет». «Но продавать ничего больше не будем. Давайте и прилавок разберем». Айрин принимается вынимать из корзины брелоки и ссыпать их в картонную коробку, а мы со Сьюзи начинаем паковать чашки. «Но ведь здорово же было, правда?» – печально говорю я, проводя пальцами по надписи на кружке. А теперь слово «спрюги» никогда не войдет в норвежский язык. «Да уж, Бэкс», – закатывает глаза Сьюзи, «но зато и в тюрьму за подлог нас не посадят». «Да ладно, Сьюзи вечно преувеличивает. Нас бы в любом случае не посадили в тюрьму». Хотя, кто знает, конечно. С другой стороны, она всем нам заказала по огромной коробке трюфелей, отель шоколад, чтобы отпраздновать недолгий триумф с прюги, так что нет худо без добра. Мы с Осиузи Оби взяли отгул на вторую половину дня, чтобы сходить на школьную постановку, но я решаю сперва заглянуть домой. На улице резко похолодало, и глядя в белёсое небо, Я всё думаю, может снег пойдёт. А вдруг? В самом деле, почему бы и нет? Такое же случается. Вот бы поднялась настоящая метель, как в рождественском фильме. Мы бы все тогда выбежали в сад и стали лепить снеговика, а потом бы все говорили: "А помните Рождество у Бэкки? Просто чудесно было и снег шёл". Открывая входную дверь, я понимаю, что слегка воспряла духом. Наверное, с юзи права и мне просто нужно расслабиться. Заняться позитивными визуализациями. Я как раз воображаю себе, как все мои родные и близкие соберутся за идеально накрытым столом с невиданной индейкой в центре и скажут: "Беккет, это самое лучшее наше Рождество". Как вдруг из гостиной доносится какой-то грохот. Вбегаю в комнату и застываю на пороге. Весь мой праздничный настрой улетучивается, а на смену ему приходит настоящая рождественская ярость. Эти долбанные гирлянды из веток опять упали. Опять! А грохот был из-за того, что моя самая любимая пушистая шлёпнулась в камин, да ещё и золотой венок утащила за собой. Снова ему удалось выскользнуть из-под гантелей. Но как? Да чем вообще люди их прикрепляют цементом, долбаными гвоздями прибивают? В следующий раз, сердито говорю я себе, вытаскивая золотисто-зелёные мессивы из камина. Купим дом сразу с гирляндами, и пускай это будет выглядеть странно, зато не придётся каждый декабрь с ними возиться. Я швыряю гирлянды на диван, разберусь с ними позже. и пытаюсь вернуть себе спокойствие и позитивный настрой. Всё хорошо, я найду решение. Я как раз собираюсь загуглить надёжно закрепить гирлянды девайс, но тут же подпрыгиваю от неожиданности, потому что телефон начинает звонить у меня в руках. Алло, говорю я в трубку втайне, надеюсь, что в компании, производящей рождественские украшения для дома, Как-то узнали о моих проблемах и звонят предложить решение. Здравствуйте, отзывается трубка женским голосом. Миссис Брендон, вас беспокоит из Вегапрод. К сожалению, вегетарианской индейки, которую вы заказали, сейчас нет в наличии. Закажете что-нибудь другое или вернуть вам деньги? До меня сразу не доходит весь ужас этого сообщения. Они не привезут мне вегетарианскую индейку? Да как они могут? Но мне просто необходимо вегетарианская индейка. Моя сестра веган, и я обещала, что в Рождество раздобуду для неё вегетарианскую индейку. Многие покупатели согласились заказать вместо неё грибное ризотто. Невозмутимо отвечает женщина. «Блюдо тоже праздничное и состоит из примерно тех же ингредиентов». И меня снова захлёстывает рождественская ярость. «Она что, издевается?» «Грибное ризотто — не праздничное блюдо!» «А куда пропали все вегетарианские индейки?» — спрашиваю я. «Поймите, она мне очень, очень нужна!» «Боюсь, я не знаю», — отвечает женщина. «Будем оформлять возврат денег?» Неужели у вас совсем ничего не осталось? Не желаю сдаваться я. Мне бы только одну, хоть самую завалящую. Нет, сухо отвечает женщина. В таком случае я переведу деньги вам на карту. Приносим извинения за доставленные неудобства. Счастливого Рождества. Счастливого? взвиваюсь я, надеясь, что она расслышит сарказм в моём голосе, но она уже дала отбой. Грудь у меня бурно вздымается. И все-таки сидеть тут и пыхтеть от злости нет никакого смысла. Я начинаю гуглить «вегетарианская индейка в ассортименте купить доставка завтра» и тут звонят в дверь. Выглянув в окно, я вижу у калитки фургон службы доставки. Ну, хоть что-то привезли вовремя. «Здравствуйте!» Открыв дверь, говорю я улыбающемуся человеку в белом халате. «Да». Добрый день, вежливо отзывается он. Я привёз вашу рыбу. Мне это ни о чём не говорит. Какую ещё рыбу? Копчёный лосось, отвечает он, сверившись с бланком. Большая упаковка, Рыбека Брендон. Ах, ну конечно, копчёный лосось с Рождественской ярмарки. Я и забыла. Отлично, улыбаюсь я. Прекрасно. «Как раз успели к Рождеству!» «Ну, точно, точно! Куда вам его сгрузить?» Спрашивает он, и я в замешательстве хлопаю глазами. «Куда мне его сгрузить?» «А в каком смысле?» Я протягиваю вперед руки. «Вы разве не можете просто мне его дать?» Мужчина ухмыляется. «Пятнадцать тушек лосося? Это вряд ли!» «Пятнадцать тушек?» Тупо переспрашиваю я. 30 фунтов, кивает он. Схожу за тележкой. Он разворачивается и идёт обратно к фургону. Где у вас морозилка? Я туда сразу его и сложу. Я просто теряю дар речи. 30 фунтов? В смысле, весом? Что он такое говорит? Это какая-то ошибка. В ужасе открываю в телефоне выписку по банковской карте и стараясь не делать слишком уж озабоченное лицо, Прокручиваю ее вниз. 49,99 фунтов в Марксе и Спенсере. Это точно не я, Люк, наверное. Пока, наконец, не дохожу до строчки «Рыбная лавка Уитсона» — 460 фунтов. Меня бросает в дружь. «Дженнис потратила 460 фунтов на копченого лосося?» Судорожно пытаюсь вспомнить, что она там такое болтала, пока я носилась в поисках шарика с ламой. Да, кажется, она говорила что-то насчёт 30 фунтов. Но я-то думала, что это цена. Цена! Как мне могло в голову прийти, что она это про вес? Да кто может съесть 30 фунтов рыбы? Боже, а вот и курьер. Направляется ко мне с тележкой, доверху заваленной упаковками. Сколько вы рыбы-то накупили? одобрительно говорит он, поравнявшись со мной. И правильно, качество хоть куда. Он похлопывает по самой верхней упаковке с наклейкой Лосось копчёный замороженный. Ага, отзываюсь я, нервно облизывая губы. Знаете, вообще-то это всё огромная ошибка. Я не собиралась заказывать так много. Не могли бы вы увести всё это обратно? Лицо у курьера мгновенно принимает озабоченное выражение. Он решительно мотает головой. «Нет-нет-нет, возвратом мы не занимаемся. Если у вас какие-то вопросы к поставщику, сами их и решайте. У вас есть морозилка, чтобы я мог все это сгрузить?» «Боже, дом-то съемный. В здешнем холодильнике у нас только крошечная камера, вся забитая рыбными палочками для Минни». «Вообще-то нет», — судорожно сглотываю я. «Тогда лучше пока оставить его снаружи», — говорит мужчина. «Куда сложить сюда?» — он кивает на небольшую лужайку перед домом. Я не нахожусь с ответом, и тогда он просто начинает вынимать из тележки упаковки, снимать их и бросать на газон завернутых в полиэтилен рыбин. «А можно их не распаковывать?» — лихорадочно соображая, спрашиваю я, но он снова качает головой. коробки мы забираем. Так прописано в контракте. Многоразовая упаковка. Вскоре на нашей лужайке высится настоящий рыбный курган. Я расписываюсь в документах, курьер запрыгивает в фургон и уезжает. А я остаюсь тупо пялиться на эту кучу, гадая, не снится ли мне всё это в кошмарном сне. Боже, у меня полный двор копчёного лосося. И что мне теперь делать? Тут мой телефон начинает пищать. Я рассеянно достаю его и вижу сообщение от Сьюзи. Мест уже мало. Я заняла два вам с люком, но давайте быстрее. Боже мой. Теплая изоляция вот что мне нужно, наконец соображаю я. Несусь на второй этаж, стаскиваю с кровати Минни одеяло с медвежонком Падингтоном и со всех ног бегу обратно в сад. Поскорее набрасываю одеяло на гору рыбы, укутываю её и подтыкаю со всех сторон, чтобы не осталось щелей. И только выпрямившись, замечаю, что на меня из-за забора таращится какая-то пожилая женщина. Что это у вас там? Ребёнок? В ужасе спрашивает она. Что? Что? Нет, рявкную я. Это рыба. Я не свожу с неё злобного взгляда, пока она не разворачивается и не уходит. А после чувствую себя измотанной до предела, хватаю пальто и сумку. Давай же, Беки, увещеваю я себя. Всё хорошо. Сейчас я поеду в школу, посмотрю выступление Минни, а потом разберусь с этим и с вегетарианской индейкой, и с гирляндами, и с подарком Люку. Внезапно вспоминаю я Боже, ведь я так и не определилась, какую сделать начинку. Нет. Хватит. Спокойствие, только спокойствие и осознанность. Я несусь через деревню, едва не сбивая по дороге человек 6, потому что попутно на ходу заказываю по интернету отдельную морозильную камеру, акней несколько кулеров для шампанского, потому что в комплекте они идут со скидкой. А ещё кулинарную книгу 100 блюд из копчёного лосося. В школьном актовом зале уже полно родителей, мест почти не осталось, но я замечаю два стола, к сидениям которых приколоты надписанные рукой Сьюзи листики. Зарезервировано для Бренденов. Без сил падаю на один из них и оглядываюсь по сторонам в поисках Сьюзи. Но её нигде нет. Тогда я быстро набираю сообщение Спс за места. Ты где? Через секунду приходит ответ. В другом ряду. А за ним ещё одно сообщение. Не терпится увидеть костюм Минни. Я перечитываю SMS, внезапно понимая, что не рассказала Сьюзи, что случилось. И уже начинаю набирать: "Вообще-то я отдала его Стэф Ричардс", но вдруг останавливаюсь. Сьюзи ведь даже не в курсе, что мы со Стэф знакомы. Она начнёт задавать всякие неловкие вопросы, к примеру, зачем? Пытаюсь найти взглядом Стэф, но её тоже нигде не видно. И тогда я стираю так и отправленные сообщения, объясню всё с Юзи потом. Но сначала уточню у Стэф, можно ли мне с ней поделиться. В конце концов, одна голова хорошо, а две лучше, и в Сьюзи я абсолютно уверена, она её поддержит. Привет. Мои размышления прерывает голос Люка. Он с довольным видом садится рядом со мной. Ну наконец-то дождались великого события. Точно, просияв, отвечаю я. Так волнительно, правда? Может, стоит добавить. Кстати, у нас на лужайке лежит 30 фунтов рыбы, но ты не волнуйся, я уже заказала морозильник. Нет, момент неподходящий. что мне больше всего не терпится увидеть, так это костюм Минни, в предвкушении говорит Люк. Ведь ты, Бекки, часами над ним сидела. Ответить я не успеваю, потому что он тут же добавляет. Надеюсь, Минни понимает, как ей повезло с мамой, и проникновенно заканчивает. Уж я-то точно понимаю, и смотрит на меня с такой нежностью, что у меня перехватывает дыхание. Я камеру захватил, продолжая люк уже повседневным тоном. Подумал, что событие того стоит. Люк этой камерой очень редко пользуется, приберегает для особых случаев, когда той, что в телефоне, не обойдёшься. И тут у меня застревает комок в горле. Люк, шепчу я ему на ухо. Я должна тебе что-то сказать. Минни, я пытаюсь сглотить комок. «В общем, она будет не в том костюме, который я сшила. Я отдала его другому ребенку». «Что?» — в шоке охает Люк. «Ты отдала?» «Но почему?» «Шш!» — шикую на него я. «Им было нужнее. Там...» «В общем, целая история. Я не могла иначе». Люк смотрит на меня, не в силах поверить. «А что же наденет Минни?» «Все в порядке. Я по-быстрому кое-что смастерила. Она не расстроилась». «Ну а ты-то разве не расстроилась?» — не отстает Люк. И я вдруг понимаю, что не знаю, как ответить. Поначалу я думала, что совершенно не расстроюсь. Но теперь, когда я сижу в зале, а вокруг полно галдящих в предвкушении родителей, очень трудно «не». «А, впрочем, ничего страшного. Все в порядке». Люк пару минут молчит и внимательно смотрит на меня своими тёмными глазами. "Бэкки, ты же все вечера просиживала над этим костюмом", наконец говорит он, настолько тихо, что я едва его слышу. "Это так много для тебя значило?" "Знаю", помявшись пару секунд, я добавляю. "Но мне в жизни очень повезло, Люк, а им нет. Большего я тебе сказать не могу". Люк ничего не отвечает. Только берёт меня за руку и крепко её сжимает. И я думаю: "Это правда. Мне очень повезло. Что бы ни стряслось в моей жизни, всё равно я точно знаю. Я очень везучая". Однако, спустя полчаса мне уже так вовсе не кажется. Помню, помню, импровизация развивает фантазию и всё такое. Но в случае с детским рождественским спектаклем это очень Очень плохая идея. Вся постановка развалилась. С некоторыми детьми явно поработали родители. Другие же представления не имеют, что им делать. Один мальчик расплакался, а другой пожаловался ангелу Га브риилу, что ему нужно в туалет. От сидения на пластиковом стуле у меня затекли ноги. Такое ощущение, что спектакль длится целую вечность. «Иисус уже родился, пастухи, включая Клемми и Уилфи, его навестили, все спели «Там, в яслях» и «Отпусти и забудь». А это-то тут при чем?» Но вот теперь, кажется, все окончательно застопорилось. «Нам негде укрыться», — уныло бормочет Мария, качая на коленях пластмассового младенца Иисуса. «Гостиниц тут нет». говорит она это уже примерно в тридцатый раз. И ослик устал, вторит ей Иосиф, хотя ослик ушёл со сцены ещё 20 минут назад и уже переоделся в ангела. На мне где укрыться? плачущим голосом повторяет Мария. Гостиниц тут нет. Волхвы, отчаянно шепчет из зала Мислукс, яростно размахивая руками. Волхвы, пошли волхвы. И через секунду на сцену выходят Минни и ещё два мальчика, все в ярких, блестящих костюмах. Тут зрители, задремавшие было от скуки, просыпаются и раздражаются громом аплодисментов, как будто увидели голливудских знаменитостей. Сама того не желая, я тоскливо поглядываю на Харви. Смотрится он просто потрясающе. Тёмно-синий шёлк мерцает, Золотые поветки сияют в свете софитов, и даже ларец у него в руках переливается всеми цветами радуги. Но Минни тоже хороша, убеждаю я себя. Просто костюм у неё более богемный, эклектичный такой. Она замечает в зале нас, широко улыбается и машет, довольная, что оказалась в центре внимания. Я принёс младенцу Иисусу миру, бубнит первый волхв. Флегматичный мальчик по имени Джордж. Мама явно заставила его вызубрить эту реплику. А я принёс младенцу Исосу ладан, сияя звонко выговаривает Харви. Вот и очередь Минни. Я вдруг понимаю, что нервничаю. Моя дочурка играет в пьесе. Кашусь на Люка, и он улыбается мне. Минни смотрит на блестящий ларец Харви, тот, который сделала я. Тот, с которым мы репетировали дома. Затем переводит взгляд на золотую коробочку у себя в руках. Сдвигает бровки, в замешательстве смотрит по сторонам, набирает в грудь побольше воздуха и, наконец, выдает. А я принесла младенцу Иисусу Гуччи! Народ в нашем ряду начинает хихикать. Гуччи? Повторяет Люк. Мир ладан и гуччи золота одними губами произношу я надеясь что Минни поймёт не гуччи а золото но она озадаченно смотрит на меня и прямо повторяет показывая всем коробочку я принесла гуччи у мамочки есть сумка от гуччи в зале уже откровенно смеются мамуля хотела шарфик Светский сообщает зрителям Минни. «А у папули были деньги в карманчике!» «Боже! Оказывается, она запомнила все, что я наболтала ей про тот первый шарф от Дэнни и Джордж!» «Чего нам теперь ждать дальше?» Справа и слева раздаются сдавленные смешки, плечи у зрителей трясутся. Джордж, похоже обиженный, что Минни перетянула все внимание на себя, Повторяет громче. «Я принёс миру!» «А я Гуччи!» С вызовом перебивает его Минни. Э, «Вон там сидит викарий!» Люк кивает на левую часть зала. «Просто, если тебе интересно!» «Хватит!» Я прикусываю губу. «Смотри спектакль!» Но вот Минни, кажется, выдыхается. Над сценой повисает тишина. И тут, очнувшись, вступает Мария. «Нам негде укрыться!» – скорбно вздыхает она. «Гостиниц тут нет!» И при слове «гостиниц» у Минни что-то меняется в лице. «Никакого мини-бара!» – сурово предупреждает она и, повернувшись к Осифу, грозит ему пальцем. «Никакого мини-бара! Никаких конфеток! Слизком долго!» Зал. грохочет. Чёртовски, верно, кричит один из пап. Главное, таблерон не берите, вторит ему другой. У вас all inclusive, в столовые идитесь, подхватывает третий, и зал заходится от хохота. Все, смеясь, оборачиваются к нам с люком, а я вежливо улыбаюсь в ответ, хотя голова у меня сейчас взорвётся. Наша дочь только что явилась в хлев к Марии и Иосифу и велела им не лазить в мини-бар. «Боже, когда ж я сдохну?» После окончания спектакля всех родителей угощают в столовой подогретым вином и пирожками. Мы с Люком потягиваем свои напитки и слушаем, как по залу курсирует слово «мини-бар», порождая все новые и новые взрывы хохота. А еще многие восхищаются костюмом Харви, и каждый раз, как это происходит, Люк сжимает мою руку. Стеф что-то не видно, но она наверняка где-то здесь. Кто же пропустит рождественскую постановку? О боже, Бэкс! Откуда-то выныривает Сьюзи вся разрумянившаяся от смеха. Никакого мини-бара! Это же классика! И какой чудесный у мини-костюм! Осторожно добавляет она. Отлично потрудилась, Бэкс. Ты что его из шарфов сделала? А, Дэни Джордж. Я знаю Сьюзи. Она изо всех сил старается похвалить костюм, явно состряпанный за 5 минут с помощью английских булавок. Я очень ценю её такт. Но внутри у меня всё прямо горит от досады. Так и хочется сказать: "Ты правда думаешь, что я Вот это несколько недель шила. Я сделала отличный костюм, тот самый, который все так хвалят. Но я не могу, а то вдруг другие родители услышат. Спасибо. Через силу отвечаю я и отпиваю вино. В этот момент у люка начинает звонить мобильник. Он подносит телефон к уху, разговаривает секунд 30, а потом с потерянным видом оборачивается ко мне. Быки звонили из районной управы. Говорят, к ним поступило несколько жалоб, что у нас на лужайке спит бездомный. Даже одеялом накрылся. Тебе что-нибудь об этом известно? Да боже мой! Это не бездомный, заверяю я Люка. Это рыба! Рыба? — обалдело переспрашивает Люк. Да, я купила рыбу и завернула её в одеяло спадингтоном. Не терпили, объясняю я. Вот и всё. А народ сразу насочинял небылиц. Ты завернула рыбу э <coughs> в одеяло, повторяет Люк. Пришлось, оправдываюсь я. А что ещё мне с ней было делать? Все молчат. Люк и Сиюзи озадаченно переглядываются. Эбэкс Не пойми меня неправильно, опасливо начинает Сьюзи. Но вид у тебя слегка взвинченный. Ничего подобного, возражаю я. Что за чушь? Со мной всё в порядке. Я совершенно спокойна. Правда же, Люк? Э-э, пожалуй, ты и правда немного взвинчен, отвечает Мош и яиспепеляю его взглядом. Предатель. Бэкс, серьёзно? Сьюзи кладёт руку мне на плечо. По-моему, ты на взводе с того самого дня, как согласилась устроить Рождество у себя. Позволь мне тебе помочь. Пожалуйста, мне ужасно хочется быть полезной. Или давай перенесём всё к нам. Поменяем план. Что? Я не в силах поверить. Смотрю на Сьюзи. Она же живо оборачивается к люку. Может, вот он выход. Я возьму всё на себя. «Вы все приедете в Летерби-холл?» «Ты что? Думаешь, я не способна организовать рождественскую вечеринку?» Оруя, перекрикивая Сьюзи и стряхивая ее руку со своего плеча. «Полагаешь, у меня не получится, да, Сьюзи?» «Нет», — сейчас же дает задний ход Сьюзи. «Боже, конечно, нет! Я просто предлагаю!» «Ты совсем из сил выбилась, а я хочу помочь!» А лучшей помощью было бы, если бы ты в меня верила, если бы поддержала мою идею устроить вечер пряничных домиков. Я поддерживаю, испуганно отзывается Сьюзи. Очень поддерживаю, Бэкс. Если хочешь, пожалуйста, просто Вот и хорошо, сердито перебиваю я. Потому что если вдруг тебе интересно, у меня всё в порядке. Всё под контролем. Я совершенно спокойна. Рождество будет изумительным. Я залпом осушаю бокал. И волноваться тут не о чем. Чаты. Рождество. Бекки. Дорогие все, приглашаю вас прийти к нам в сочельник на вечер пряничных домиков. Давайте устроим тёплый, семейный и дружеский вечер, забудем все разногласия, выпьем горячего вина и повеселимся. Дресс-код, рождественские свитера. С любовью, Бекки. Электронное письмо. От кого? Custom Services Sobaka Ramblessons.com Кому Бекки Брэндон? Тема «Товар отсутствует». Дорогая миссис Брэндон, приносим свои извинения по поводу отсутствия на складе следующего товара. Индейка фермерская. Мы постарались подобрать для вас аналог, наиболее близкий к первоначально заказанному товару. Надеемся, вы останетесь довольны нашим выбором. Искренне ваш, отдел обслуживания клиентов онлайн-супермаркета Ramblesons Ltd. Заказ ТК 674 686 75. Отсутствующий товар. Индейка фермерская 7 кг. Количество 1 штука. Доступный аналог. Филе индейки восстановленное, нарезка 200 г. Количество 35 штук.